Глава пятая. В коей продолжается рассказ о злоключении нашего рыцаря. Убедившись же, что он и в самом деле не может пошевелиться, рыцарь наш решился прибегнуть к обычному своему средству, а именно припомнить какое-нибудь из происшествий, что описываются в романах. И тут расстроенному его воображению представилось то, что произошло между Балдуином и маркизом Мантуанским после того, как Карлотто ранил Балдуина в горах. Представилась вся эта история, хорошо известная детям, памятная юношам, пользующаяся успехом у старцев, которые также склонны принимать ее на веру, и однако ж не более правдивая, чем рассказни о чудесах Магомета. Испанский вариант одного из сказаний Каролингского цикла», то есть цикла французских поэм XII века, связанных с императором Карлом Великим. Маркиз Монтуанский, отставший от своей свиты во время охоты, находит в лесу балдуина, раненого насмерть сыном Карла Великого Карлота. Маркиз дает клятву перед распятием не расчесывать бороды, не появляться в городе и не расставаться с оружием ни днем, ни ночью до тех пор, пока он не отомстит убийце Балдуина. Между этой самой историей и тем, что произошло с ним самим, Дон Кихот нашел нечто общее. И вот в сильном волнении стал он кататься по земле и чуть слышно произносить слова, будто бы некогда произнесенные раненым рыцарем леса. «Где же ты, моя сеньора? Что не делишь скорб со мной? Или ты о ней не знаешь? Или я тебе чужой?» И так, читая на память этот романс, дошел он, наконец, до стихов «О, властитель Монтуанский, государь и дядя мой!» В то время как Дон Кихот читал эти стихи, по той же самой дороге случилось ехать его односельчанину, возвращавшемуся с мельницы, куда он возил зерно. И как скоро увидел он, что на земле лежит человек, то приблизился к нему и спросил, кто он таков, что у него болит и от чего он так жалобно стонет. Дон Кихот, разумеется, вообразил, что это и есть маркис Монтуанский, его дядя, и потому вместо ответа снова повел рассказ о своем несчастье и о любви сына императора к своей мачехе, Точь-в-точь, точь, как о том поется в романсе. Земледелец с удивлением выслушал эти бредни, затем снял с него забрало, сломавшееся от ударов, и отер с его лица пыль. Отерев же, тотчас узнал его и сказал, — Сеньор Кихана! Так звали Дон Кихот, пока он еще не решился рассудка и из степенного Идальго не превратился в странствующего рыцаря. — Кто же это вас так избил? Но Дон Кихот на все вопросы отвечал стихами из того же самого романса. Тогда добрый земледелец, чтобы удостовериться, не ранен ли он, с великим бережением снял с него нагрудник и наплечье, однако ж ни крови, ни каких-либо ссадин не обнаружил. Он поднял его и, полагая, что осел — более смирное животное, не без труда посадил на своего осла. Затем подобрал оружие, даже обломки копья, все это привязал к седлу Росинанта, взял и его, и осла под уздцы и, погруженный в глубокое раздумье, пропуская мимо ушей то, что городил Дон Кихот, зашагал по направлению к своему селу. Дон Кихот тоже впал в задумчивость. Избитый до полусмерти, он едва мог держаться в седле и по временам испускал достигавшие небо вздохи. Так что земледелец, в конце концов, снова принужден был спросить, что у него болит но Дон Кихоту точно сам дьявол нашептывал разные сказки, применимые к его собственным похождениям. Ибо в эту минуту он, уже забыв о Балдуине, вспомнил о том, как антикерский Алькайт Родриго де Нарвайес взял в плен Мавра Абендараеса и привел его в свой замок. Родриго де Нарвайс, первый аль-кайт, комендант Антекеры, после отвоевания этого города испанцами у мавров в 1410 году. Абин знатный мавр, персонаж небольшого рассказа «История Абин и Харифы», опубликованного в сборнике поэта Антонио де Вильегаса, 1549 около 1577 года. Этот рассказ получил большую популярность благодаря тому, что был включен в четвертую часть пасторального пастушеского романа Хорхе де Монтемайора 1520-1561 год Диана И когда земледелец снова задал ему вопрос, как он поживает и как себя чувствует, он обратился к нему с теми же словами, с какими в прочитанной им некогда книге Хорки де Монтемайора Диана, где описывается эта история, пленный Абенсерак обращается к Родриго де Нарвайесу. Абенсерак — один из знатных мавританских родов в Гранаде. И так искусно сумел он применить историю с Мавром к себе, что, слушая эту галиматью, земледелец не один раз упомянул черта. Именно эта галиматья и навела земледельца на мысль, что односельчанин его спятил. И чтобы поскорее отвязаться от Дон Кихота, докучавшего ему своим многословием, решился он прибавить шагу. Дон Кихот же объявил в заключение. Да будет известно, Вашей милости, сеньор Дон Родриго де Норвайс, что прекрасная Харифа, о которой я Вам сейчас рассказывал, это и есть очаровательная Дульсинея Табосская, ради которой я совершал, совершаю и совершу такие подвиги, каких еще не видел, не видит и так никогда и не увидит свет. Земледелец ему на это сказал. Горе мне с вами, ваша милость! Да поймите же, сеньор, что никакой я не Дон Родриго де Норвайс и не Маркис Монтуанский, а всего-навсего Педро Алонсо, ваш односельчанин. Так же точно и ваша милость! Никакой вы не Балдуин и не Абиндараес, а почтенный Идальго, сеньор Кихана, — — Я сам знаю, кто я таков, — возразил Дон Кихот, — и еще я знаю, что имею право называться не только теми, о ком я вам рассказывал, но и всеми двенадцатью перами Франции, а также всеми девятью мужами славы, ибо подвиги, которые они совершили и вместе, и порознь, не идут ни в какое сравнение с моими двенадцать перов Франции, упоминающиеся в средневековых рыцарских поэмах, двенадцать паладинов Карла Великого, в числе которых значились и часто встречающиеся в Дон Кихоте Роланд, Ренальд Монтальванский и другие. Девять мужей славы. Таковыми считались библейский вождь, преемник Моисея, Иисус Новин, библейский царь, герой, победивший великана Голиафа, И псалмопевец Давид, библейский герой, освободитель своего народа Иуда Маккавей, Александр Македонский, герой Троянской войны Гектор, Юлий Цезарь, король Артур, император Карл Великий и герой первого крестового похода Герцог Готфрид Бульонский. Продолжая такой разговор под вечер. Достигли они своего села. Однако же избитый Идальго еле держался в седле, так что земледелец, чтобы никто не увидел его, рассудил за благо дождаться темноты. А когда уже совсем стемнело, он отправился прямо к дому Дон Кихота, где в это время царило великое смятение, и откуда доносился громкий голос ключницы, разговаривавшей с двумя ближайшими друзьями нашего рыцаря, Священником и цирюльником. Что вы скажете, сеньор лиценсат Перо Перес, так звали священника, о злоключении моего господина? Лиценсат лицо получившее диплом об окончании университет. Вот уже три дня, как он исчез, и лошадь исчезла, и щиты, и копье, и доспехи. Что я за несчастное? Одно могу сказать. И это так же верно, как то, что все мы сначала рождаемся, а потом умираем. Начитался он этих проклятых рыцарских книжек. Вот они и свели его с ума. теперь я припоминаю, что, рассуждая сам с собой, он не раз изъявлял желание сделаться странствующим рыцарем и ради приключений начать скитаться по всему белому свету. Пускай сатана и ворава унесут эти книги» коли из-за них помрачился светлый его ум, ведь другого такого не сыщешь во всей Ломанче. Племянница к ней присоединилась. — Знаете, сеньор и Николас, — заговорила она, обращаясь к цирюльнику, — дядюшке моему не раз случалось двое суток подряд читать скверные эти романы злоключений. Потом, бывало, бросит книгу. Схватит меч и давай тыкать в стены, пока совсем не выбьется из сил. Я, скажет, убил четырех великанов, а каждый из них ростом с башню. Пот с него градом, а он говорит, что это кровь течет. Его, видите ли, ранили в бою. Ну, а потом выпьет целый ковш холодной воды, отдохнет, успокоится... Это, дескать, драгоценный напиток, который ему принес мудрый, как бишь его, не то алкиф, не то павпиф, великий чародей и его верный друг. Нет, это я во всем виноват. Если б я заранее уведомила вас, что у дядюшки не все дома, то ваши милости не дали бы ему дойти до такой крайности. Вы сожгли бы все эти богомерзкие книги, ведь у него пропасть таких, которые давно пора, все равно как писание еретиков, бросить в костер. Я тоже так думаю, заметил священник, и даю вам слово, что завтра же мы устроим ауто и предадим их огню, дабы впредь не подбивали они читателей на такие дела, какие, по-видимому, творит сейчас. — Добрый мой друг! Земледелец и Дон Кихот слышали весь этот разговор. И тут земледелец, вполне уразумев, какого рода недуг овладел его односельчанином, стал громко кричать. — "Вашей милости! Откройте дверь сеньору Балдуину, тяжело раненному маркизу Монтуанскому и сеньору Мавру Абиндараесу, которого ведет в плен Антекерский, Алькайт, доблестный, Родриго, Денарвайес!» На крик выбежали все, и как скоро мужчины узнали своего друга, а женщины — дядю своего и господина, который все еще сидел на осле, ибо не мог слезть, то бросились обнимать его. Он же сказал им, — Погодите! Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня в постель и, если можно, позовите мудрую Урганду, чтобы она осмотрела и залечила мои раны. — Вот беда-то! — воскликнула ключница. — Чуяло мое сердце, на какую ногу захромал мой хозяин. Слезайте с Богом, ваша милость! Мы и без этой поганды сумеем вас вылечить. До чего же довели вас эти рыцарские книжки, будь они трижды прокляты! Дон Кихота отнесли на постель, осмотрели его. Однако ран на нем не обнаружили. Он же сказал, что просто ушибся, ибо, сражаясь с десятью исполинами, такими страшными и дерзкими, каких еще не видовал свет, он вместе со своим конем-рассенантом грянулся озим. Тет. Те-те-те! — воскликнул священник. — Дело уже и до исполинов дошло. «Накажи меня, Бог, если завтра же, еще до захода солнца, они все не будут сожжены!» Дон Кихота забросали вопросами, но он, не пожелав отвечать, попросил лишь, чтобы ему дали поесть и поспать, в чем он теперь, мол, особенно нуждается. Желание его было исполнено, а затем священник начал подробно расспрашивать земледельца о том, как ему удалось найти Дон Кихот. Когда же земледелец рассказал ему все, не утаив и той чуши, какую, валяясь на земле и по дороге домой, молол наш рыцарь, лицензат загорелся желанием как можно скорее осуществить то, что он действительно на другой день и осуществил, а именно, зашел за своим приятелем, цирюльником Майасе Николасом, и вместе с ним... Отправился к Дон Кихоту.